Глава шестая. Ранги. Двери в наши немногочисленные жилые комнаты открылись почти одновременно. Вежливо, но в то же время незваные гости вели себя как дома. Черт! И это в первый же день нашего пребывания в находке. Даже отдохнуть как следует не успели. Когда в мое скромное обиталище широким шагом вошли двое рослых мужчин, Я встретил их, спокойно сидя на краю кровати и смущенно улыбаясь для виду. На самом же деле, я тут же привычно просканировал их взором, не обнаружив ничего нового. Опять только имена и желтые надписи, говорящие о нейтральном отношении. Но ну, хоть и то хорошо. Конечно, вкладывать интеллект во взор и понижать тем самым мою ментальную защиту — это риск. Но взвесив все «за» и «против», я решил, что так будет полезнее. «Ведь если какое-то воздействие будет, потом я его обнаружу. Даже Майя не смогла сделать это незаметно, а она в этом деле спец. И это тоже будет очень полезной информацией». «Пожалуйста, выйдите из комнаты и спуститесь в общий зал», — подчеркнуто вежливо приказал один из гостей по имени Андрей. Я кивнул, пробормотал что-то о возможном недоразумении, не спеша встал и проследовал вниз. Там уже собрались все остальные под пристальными взорами таких же крепких мужиков. Смотрелось это, откровенно говоря, несколько комично, будто их специально подбирали по росту и телосложению. Совпадение? Вряд ли. Но вот имеет ли смысл подобный отбор в мире, где гора мускулов может ничего не значить, а самая главная угроза наверняка будет скрываться в каком-нибудь тщедушном тельце? Моя троица разместилась на слегка промятом диване. Петрович сидел в позе каменного истукана с абсолютно спокойным выражением лица. Даша заметно злилась и в то же время была похожа на испуганную девочку, а Лена просто потупила глазки в пол. Я прошел к ним и сел, слегка сдвинув темную. «Итак, кто в вашей компании главный?» — как-то буднично поинтересовался Валерий, один из мужиков. Всего служители порядка, не знаю, как еще их назвать, завалилось к нам шестеро. Отличались они только прическами, цветом волос и возрастом. Не временем нахождения в этом мире, его я не видел, а возрастом в обычном понимании этого слова. Пожалуй, лишь один из них, Камиль по имени, выделялся еще чуть большей смоглостью и восточным разрезом глаз. Облачены гости были в непримечательные темные одежды одинакового фасона. А на приплечьях у каждого красовалась эмблема с волком или охотничьим псом. В схематичных изображениях я не очень хорошо разбираюсь. Оружие они в руках не держали, что странно. Решили, что не будем сопротивляться, или что справятся с нами голыми руками. Впрочем, выхватить меч или пистолет из невидимого кармана займет меньше секунды. А так, пока все это выглядело даже прилично. Можно считать, что я... Главное показать готовность к диалогу. Это я уяснил для себя еще в прошлой жизни. К счастью, при чужих никто с моим утверждением спорить не стал, даже Даша. — Уровни у них невысокие, — тем временем обратился к Валерию Камиль. — Не думаю, что им удалось бы завалить Мазурова. — Обсуждают дело при нас, при том настолько очевидные факты, которые и так были наверняка известны заранее, похоже на какую-то игру. — Разберемся, — как-то слишком знакомо отмахнулся допрашивающий. Видимо, не просто так они выполняли функции правоохранителей. Скорее всего, раньше служили в органах. Там все специфические привычки и подцепили. Что ж, Василий, опять-таки слишком буднично обратился ко мне Валерий, затем покрутил головой по сторонам, нашел колченогий стул, подтащил его к себе, поставил спинкой вперед и присел напротив нас. Еще одна примечательная особенность, будто решеткой отгородился. Еще раз повторю, «Ты и твоя компания подозреваетесь в окончательном убийстве Константина Мазурова. Если это не так, ваше счастье. Если же нет...» Меня не смутил его резкий переход на «ты». Многозначительными паузами меня тоже было не испугать. Я просто сидел и молча ждал продолжения, и оно не заставило себя долго ждать. «Если ваша вина подтвердится, будут приняты меры», — закончил Валерий. «Как-то не очень устрашающе. Ну да ладно». Не будем пока перегибать палку и подождем, что будет дальше. Чувствую, что есть в этой истории еще какое-то второе дно, которого я пока не вижу. Нам нечего опасаться, потому что мы не убивали Константина», — спокойно парировал я, мельком поглядывая на своих компаньонов. Петрович все так же сидел, будто истукан, а вот девчонки теперь обе заметно нервничали. «А вот а, некие Анатолий и Найджел», — вновь знакомый оборот. Утверждают, что он вас хотел подставить под удар во время нашествия горбачей. Мотив? Мотив, поддакнул Андрей, тот самый, что попросил меня выйти из комнаты. Повисла гнетущая тишина. В моей голове лихорадочно прокручивались мысли. Наши новые знакомые решили нам отомстить? Низко, но предсказуемо. Почему нет? Однако чьих-то подозрения, как мне кажется, Все-таки недостаточно, чтобы правоохранители в шестером вломились в чужое жилище, сходу предъявив обвинение. Может, конечно, в находке так принято, но в этом я все же сомневаюсь. А еще сам повод всей этой свистопляски — кто и зачем убил Мазурова. Неужели он так всех достал, что некто решился на его убийство? Да нет, опять же вряд ли. Тут речь идет не о показательной порке с возрождением, это лишение посмертия. Так что, как говорил один предприимчивый итальянец испанского подданства, «чувствую, что нас еще ждет много открытий». «Откуда вы прибыли?» — спросил тем временем Валерий. «Отвечать правду». Он не выкрикнул требования, напротив, произнес его довольно спокойно, и это, говоря откровенно, возымело больший эффект. «Из долины новичков?» Разумеется, я ответил честно. «Вас много?» — продолжил допрос собеседник. «Где остальные отряды?» «Мы разделились на перекрестке у дальнего леса», — пояснил я. «Кто-то пошел в Дарку, кто-то...» «Почему вы пошли в находку?» — перебил меня Валерий, задав уточняющий вопрос. «Потому что решили пойти своим путем», — принялся объяснять я, и посчитали это наиболее оптимальным. «Дарья, у вас метка тьмы», — переключился мой визави на девушку. «Почему вы пошли с Василием и остальными?» «Почему не в Дарку?» «Здесь больше перспектив», — туманно ответила Даша, и эта фраза почему-то напрягла наших гостей. Допрашивали нас, наверное, еще около часа. При этом разговор периодически принимался ходить по кругу. Местные следователи явно пытались нас, что называется, расколоть. Вот только мы искренне не понимали, в чем именно мы должны признаться, а потому ни к чему все попытки так и не привели. А еще меня эта ситуация с каждой минутой начинала смущать все больше и больше. Если вопрос убийства так важен, почему бы не использовать человека с гейсом дознания, который за пять минут сможет все выяснить и сэкономить время шестерки, явно не самых простых людей в городе. Какое тут может быть объяснение? Я, если честно, вижу только одно. Наши гости опасаются, что мы не те, за кого себя выдаем, и пока все не проверят, не хотят рисковать жизнью члена гильдии посредников. Неужели они так важны и редки? Я, конечно, не знаю, как бы мы смогли ему навредить, вот только я и не тот, кого наши гости так опасаются. Так что продолжаем молчать и по крупицам собирать ценную информацию, которую в противном случае не уверен, что нам кто-нибудь бы предоставил». Валерий частенько возвращался к разговору о других городах, упомянув не только известные нам названия вроде Дарки, но еще и какой-то конфлюкс. Видимо, это имело какое-то особое значение, так как, увидев мое искренне недоумевающее лицо, Валерий заметно расслабился. Но допрос не свернул, а даже наоборот, продолжил его с заметным энтузиазмом. Теперь он больше упирал на то, что мы могли затаить обиду на Мазурова из-за его опасного розыгрыша. Малом, мы могли погибнуть из-за того, что не оставили надгробия на общественном кладбище, и, осознав это, решили весельчаку отомстить. Однако свои камешки мы все же припрятали, и вдобавок еще по совету того самого Константина, о чем я не приминул сообщить своему нахмурившемуся собеседнику. Он задумчиво покачал головой, явно пытаясь сложить мысленно какой-то пазл, и вновь вернулся к изъезженной вдоль и поперек теме других городов. Я чувствовал, что не выдерживаю бессмысленности всей этой ситуации, надо было как-то выходить из тупика. Что ж, попробуем заострить углы. «Послушайте», — обратился я сразу ко всем, но глядя при этом исключительно на Валерия. «Может, вы просто используете гейс дознания и не будете продолжать этот спектакль?» Валерий округлил глаза от неожиданности. Камиль крякнул, а один из стражей порядка, нагло принявшийся наливать себе воды в чашку, Даже отставил посуду в сторону и заинтересованно обернулся. Я, конечно, ходил сейчас по тонкому льду, но раз уж эти шестеро не могут решиться двигаться дальше, я могу им в этом помочь. Что ж, видимо, у Валерия это был любимый паразитический оборот. Резонное возражение. «Питер, зайди к нам!» Последнюю фразу он выкрикнул, явно обращаясь к тому, кто ждал за порогом. Дверь открылась. И в окружении еще двоих стражей, поеживаясь от вечерней прохлады, к нам заглянул человек в капюшоне и с полностью скрытым именем. И в том, что использованное Валерием обращение было не настоящим, я почти не сомневался. Единственное, что я смог разглядеть, это то, как над ним загорелся значок Гейса, и он задал необходимый вопрос: «Как называется город, в котором мы находимся?» Несмотря на иностранное имя. Наш собеседник говорил на чистом русском. Впрочем, учитывая мои подозрения, он вполне мог быть каким-нибудь Петром или Виктором. «Находка», — ответил я, ощущая знакомый холодок. Будто кто-то трогал мой мозг ледяными руками. «Вы причастны к окончательному убийству Константина Мазурова?» Питер задал второй вопрос. «Разумно», — ответил я, силясь побороть дискомфорт. Фраза построена грамотно и предполагает максимально однозначный ответ. Просто спросив, убивал ли я этого пройдоху, недостаточно, ведь можно лично в чем-то не участвовать, но при этом иметь самое непосредственное отношение. «Нет», — коротко ответил я, и неприятное ощущение тут же пропало. «Говорил же я», — с какой-то даже немного детской укоризной сказал Валерию Камиль но тот лишь отмахнулся и указал Питеру на безмолвного Петровича. Копейщик тоже спокойно прошел процедуру дознания, за ним последовали девушки. Сразу после этого Питер и его охранники исчезли столь же тихо, как и появились, а оставшиеся гости расслабились. Валерий, явно занимавший должность командира, намекая, что все кончено, жестом показал, что мы можем спокойно встать. Мы, однако, продолжили сидеть на диване, только уже в более непринужденных позах. «Я думаю, вы понимаете, что это была необходимая процедура», — казенно произнес Валерий, не покидая, впрочем, стула. «Вы пока единственные, кто появился тут за последнее время, так что подозрение пало в первую очередь именно на вас». «Нет проблем», — примирительным тоном ответил я, — «не качать же права, в конце концов». «Только почему нельзя было сразу применить гейс?» Все дело в ограничениях, довольно неохотно, как мне показалось, объяснил Валерий. Во время допроса вы не дали повода себя подозревать, разве что один раз немного заставили нас призадуматься. При этом он пристально посмотрел на Дашу. Но это в принципе мелочь, а так, важно, чтобы применение Гейса было очевидно важным для города. Как он уверенно врет, аж завидно немного. Ну, как можно говорить о каких-то поводах, Если с начала разговора и до того момента, как Гейс был применен, мы не сказали ничего нового. Так что я, пожалуй, продолжу придерживаться своей версии. А вот те же ограничения, о которых упомянул Валерий, скорее всего есть. Очевидно же, что нас хотели спросить не только о смерти Мазурова, которой в итоге все и ограничилось, а о чем-то еще. Вот только возможности для этого мы так и не дали». Чувствую, что нас зацепила своим краем какая-то крупная интрига, и надо будет решить, хотим ли мы в ней поучаствовать, или пока притворимся, что ничего не заметили, и просто отползем в сторону. Иными словами, — продолжил тем временем заговаривать нам зубы Валерий, — сходу так просто не спросить, зато теперь мы точно знаем, что вы ни при чем. — Жаль, — как-то очень зловеще сказал Юрий, все-таки выпивший воду из чашки. «Значит, убийца еще на свободе!» «Или убийцы», — дополнил Андрей. Валерий тем временем все же встал со стула, со скрипом провез его по полу, поставив на место, и обратился сразу ко всем. «Обвинение с вас официально снято, приношу свои извинения от лица корпуса стражей за причиненные неудобства». «Ага, значит, вот как они называются». Я, Петрович и Лена пробормотали какие-то дежурные слова понимания. Даша же громко вздохнула с мученическим видом. «Постойте», — обратился я к командиру стражи, когда его подчиненные покинули нашу гостиную. «Можно задать пару вопросов? Видите ли, мы тут всего лишь первый день, многого еще не знаем». «Но свод законов читали», — уточнил Валерий, задерживаясь в дверях. «С одной стороны, видно, как ему жалко тратить время, а с другой, он еще явно на что-то надеется, так почему бы не воспользоваться? — Читали, — подтвердил я. — Двигайтесь к кварталу огненных, я вас догоню, — гаркнул командир вслед своим и вновь повернулся ко мне. — И про дуэли, и про окончательное убийство, — продолжил я, но Валерий остановил меня, выставленный вперед ладонью. — Вплоть до изгнания и все такое, — кивнул он, — только есть пара нюансов. «Ни один из жителей Находки на окончательное убийство одного из своих сограждан не пойдет». «Это почему?» — неожиданно подала голос Даша, явно заинтересовавшись. А я не удержался и влил в него всю свою выносливость, стараясь внушить мысль, что, рассказав нам побольше, можно будет отследить реакцию и узнать, что же мы на самом деле замышляем. По идее, воздействие минимальное, давлю на то, что он и так, по идее, думает так что должно сработать, только бы он не обратил внимания на мое резко упавшее количество жизней. Командир стражи, к счастью, в этот момент отвернулся, чтобы посмотреть на Дашу, а потом все-таки начал говорить. — Никакой практической выгоды, с высокой долей вероятности суд приговорит убийцу к такой же участи. — Жестоко, но справедливо, — понимающе закивал Петрович. — Вы, я смотрю, не совсем понимаете, — догадался Валерий. Неужели получилось?